а вы хотите, чтобы я не принимал Куадьютора, потому что он плохого мнения о ком-то другом. Это невозможно». На этом разговор кончился, и Скарон из духа противоречия стал еще чаще видеться с господином Дагунди. В тот день, до которого мы дошли в нашем рассказе, Скарону надо было получить свою пенсию за три месяца. Он, как всегда, дал Лакею расписку и послал его в казначейство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 «Возмутительно», — сказал Атос, тоже снимая шляпу. «Сразу видно, что вы благородный человек, сударь», — продолжал всадник, вступивший в разговор с Атосом. «Этот Мазарини прямо язва». вы сударь», — ответил Атос, — «именно так». И они разъехались, любезно раскланившись. «Очень удачно вышло, что мы будем у аббата с корона именно сегодня вечером», — сказал Атос Раулю.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 Заметил какой-то афрандер, в котором Атос узнал всадника, встретившегося ему на улице Сент-Анаре. «Да, но что скажет на это муза?» Заметил Арамис самым медовым голосом, который любит золотую середину. «Потому что...» «Севергилио пуэр ау толерабеле дэсит хоспитиум кадрэн томны с хидра». «Сноска». Если бы у Вергилия не было отрока, слуги и пристойного крова, его гидра лишилась бы своих щупалец. Латынь. Отлично, сказал Скарон, протягивая руку мадмуазель Поле. Но хотя я и лишился моей гидры, при мне, по крайней мере, осталась львица. В этот вечер все еще более обычного восхищались остротами Скарона. Всё-таки хорошо быть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 — сказал Куадьютор. — Теперь все делается в виде прощи, а Для вас, мадемуазель Поле, у меня есть веер а ла -фронда. Вам, Дербле, я могу рекомендовать своего перчаточника, который шьет перчатки алафронда а вам с корон своего булочника и притом с неограниченным кредитом. Он печет булки алафронда и привкусный. Арамис взял шнурок и обвязал им свою шляпу.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 явился ко мне, чтобы я разрешил его отклятвы. К несчастью, у меня в это время был наш любезный советник Бруссель, и мы были заняты очень серьезным разговором в одной из самых дальних комнат. Между тем, воатюр, войдя в приемную, увидал маркиза де Люинь за карточным столом в ожидании партнера. Маркиз обращается к нему и приглашает сыграть ватюр отказывается, говоря, что не станет играть до тех пор, пока я не разрешу его отклятвы. Тогда Люинь успокаивает его обещание принять грех на себя. Вуатюр садится за стол, проигрывает 400 икю, выйдя на воздух, схватывает сильнейшую простуду и ложится в постель, чтобы уже больше не встать. — Неужели милому Вуатюру так плохо? — спросил Арамис из-за конной занавески. — Увы, очень плохо, — сказал Минаж этот великий человек по всей вероятности скоро покинет нас десеррет орбэм сноска он покидает мир латынь но он то не умрет резко проговорила мадмуазель поле и не подумает даже он как турок окружен султаншами госпожа де санто прилетела к нему кормить его бульоном госпожа ларанадо греет его простыни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 «Браво! Браво!» — воскликнул высокий, худощавый и черноволосый человек с лихо закрученными усами и огромной рапирой. «Браво! Прекрасное поле! Пора указать этому маленькому ватюру его настоящее место. Я ведь кое-что смыслю в поэзии и заявляю во всеуслышании, что его стихи мне всегда казались преотвратительными «Кто этот капитан, граф?» — спросил Рауль господин Дескюдери, автор романов Клелия и Кирвеликий, добрая половина которых написана его сестрой. Вот она разговаривает с хорошенькой девушкой, там, около Скорона. Рауль обернулся и увидел двух новых, только что вошедших посетительниц. Одна из них была прелестная хрупкая девушка с грустным выражением лица, прекрасными черными волосами и бархатными глазами,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 уж не говоря о том, что лучшие его произведения обязаны своим происхождением отелю Рамбулье», — заметил Минаж. «Зелида и Эльсидолея, например». «А я со своей стороны», — сказал Армис, подходя к кружку и почтительно кланяясь к герцогине де Шеврес, которая отвечала ему любезной улыбкой. «А я со своей стороны ставлю ему вину еще то,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 Тут уж прямо поставлены собственные имена, так что никак не ошибешься. Я думал, ибо нам, поэтам, приходят странных мыслей, Рой, когда бы вы в бесстрастие этом, вот здесь, сейчас, перед собой вдруг Бекингема увидали, кто из двоих бы в этот миг подвергнут вашей был опале, прекрасный лорд или духовник?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 — ответил, смеясь, Куадьюдор. «Право же, любезный Гонди, вы говорите, как апокалипсис», — сказала герцогиня. «Господин Дербле», — обратилась она к Карамису, — «не можете ли вы сегодня оказать мне еще одну услугу?» «Конечно, герцогиня. Сегодня, завтра, когда угодно приказывайте. Так позовите мне графа Делефер. Я хочу с ним поговорить».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 сказала герцогиня с луковой улыбкой напомнивший оттосу и арамису очаровательную маринишон с этими словами она встала и велела подать карету мадемуазель Поле уже уехала мадемуазель скидери собиралась уезжать виконт обратился атос к раулю проводите герцогиню до шеврас попросите ее чтобы она спускаясь по лестнице